спутники Осириса. Осложнение вытекает из наличия тесной связи, как впервые было показано в тайне Ориона, между тремя звездами, образующими пояс в созвездии Ориона и расположением в плане пирамид Гизы. Сверху видно, что Великая пирамида и вторая размещаются вдоль диагонали, идущей под углом 45 градусов к юго-западу от восточной грани последней. Что касается третьей пирамиды, то она несколько смещена на восток от этой линии. Получается картина, которая имитирует небо в том месте, где три звезды пояса Ориона вытянуты вдоль неточной диагонали. При этом две пирамиды, Первы звезды Альнитак и Альнилам стоят ровно, как первой и второй пирамиды, а третья Минтака несколько смещена к востоку от линии, соединяющей первых две визуальные аналогия, как только ее заметишь, представляется довольно убедительной. Дополнительное значение придает наличие рядом Млечного Пути, который у древних египтян считался своего рода Небесным Нилом и именовался в древних погребальных текстах извилистым водным путем. В небесном отражении звезды пояса Ориона лежат к западу от Млечного Пути, как бы глядя на его берега на Земле пирамиды возвышаются над западным берегом Нила. Перед лицом такой симметрии, где довольно сложным образом взаимосвязанные архитектурные и религиозные идеи, трудно удержаться от вывода, что пирамиды Гизы представляют успешную попытку отобразить пояс Ориона на Земле. Особенно если вспомнить, что созвездие Ориона ассоциировалось с великим богом Осирисом. Но имея в виду изменения, вызываемые явлением прецессии, мы обязаны также спросить пояс Ориона когда, пояс Ориона в какую эпоху. Идеальное совпадение. Судя по ориентации шахт, Великая пирамида прецессиозно привязана к поясу Ориона образца 2500 года до нашей эры Именно в эту эпоху южная шахта камеры царя нацелена на пересечение меридиана звездой Аль-Нитак небесным аналогом Великой пирамиды. Однако, если реконструировать древнее небо над Гизой при помощи нашего прецессиозного компьютера, а затем обратить внимание на расположение на Земле всех трех пирамид в 2500 году до нашей эры, имитировать ночное происхождение звезд пояса Ориона по небесной сфере и остановить их в точке пересечения меридиана звездой Аль-Нитан, 45 градусов над южным горизонтом, куда нацелена шахта камеры царя, то станет ясно, что-то не так. Мы ожидали, что увидим в этой точке идеальное совпадение двух меридианов. Но вместо этого оказывается, что главная ось системы из трех звезд и Млечный Путь заметно повернуты относительно главной оси пирамид и Нила. Разумеется, последние твердо стоят на своих местах, поэтому, чтобы добиться идеального соответствия между небесной и земной картиной, нужно каким-то образом... Повернуть небеса против часовой стрелки. Соответствующее средство в нашем распоряжении имеется, поскольку мы знаем, как ведет себя во времени гигантский волчок Земли. Дадим задание своему компьютеру прокрутить перемещение звезд назад, прошлое, по мере того, как он проделывает это тысячелетие за тысячелетием мы увидим, что пояс Ориона в своей кульминации медленно поворачивается против часовой стрелки, сближая два меридиана. Идеальное совпадение Нил против Млечного пути, пирамиды против звезд. приходится на 10500 год до нашей эры, эпоху за 8000 лет до века пирамид. Восхождение звезд У 10500 года до нашей эры имеется особенность, позволяющая предположить, что указанное совпадение вовсе не случайно. Картина, монументально запечатленная в виде системы пирамид, приурочена к очень важному моменту процессионном цикле трех звезд пояса Ориона длительностью 25 лет. 1920 лет, и вряд ли он избран строителями пирамид наугад. Чтобы яснее понять суть дела, рассмотрим компьютерную имитацию неба над Гизой в нашу эпоху около 2000 года нашей эры. Поглядев в южном направлении, мы увидим, что Аль не так пересекает меридиан на высоте 58 градусов 0,6 минут над горизонтом, то есть на 8 минут ниже максимального подъема звезды в процессионном цикле 58 градусов 14 минут, которого она достигает около 2500 года. Прокрутим теперь нашу имитацию назад во времени и воссоздадим небо таким, каким мы увидели бы его, стоя на том же месте около 10500 года до нашей эры, то есть на 13000 лет за половину цикла процессия раньше. В эту далекую эпоху мы обнаружили бы, что Аль-Нитак пересекает меридиан на востоке на высоте всего 9 градусов 20 минут над горизонтом. Она никогда ниже не опустится. На 10500 год до нашей эры приходится надир процессионного движения звезды вверх вниз по меридиану, подобно тому, как на 2500 год нашей эры приходится зенит. Как будто в узкой вертикальной щели медленно движется рычаг 12 960 лет сверху вниз, а затем 12 960 лет обратно, снизу вверх. Таким образом, воспроизводя положение звезд пояса в 10 500 году до нашей эры пирамиды не только указывают на определенную эпоху, но и довольно точно отмечают начало прецессионного полуцикла. Лев на земле, лев в небе. Как отмечалось в «Лидах богов», аналогичную роль играет и великий сфинкс, который смотрит на точку восхода солнца в день равноденствия, в любую эпоху, в прошлом, настоящем и будущем, вообще всегда. Эта ориентация дает нам в руки астрономический инструмент для датировки монумента, поскольку известно, какое внимание астрономы древности уделяли зодиакальному созвездию, которое, как считалось, определяло астрологический век и поднималось в восточном небе на рассвете в день весеннего равноденствия, как раз перед восходом Солнца. То же самое явление процессии земной оси, который влияет на высоту звезд на меридиане влияет и на эти знаменитые созвездия: Льва, рака, близнецов, тельца, овна, рыб, водолеи и так далее. Положение которых медленно, но неуклонно меняется относительно солнца в день равноденствия. Результат этого – так называемое процессия равноденствий, астрономическое явление, которое довольно трудно наблюдать и которое проявляется в постепенности переселения точки равноденствия из одного зодиакального дома в другой, и так по всем двенадцати. Говоря словами историков науки Джорджо де Сантиньяны и Герте фон Дехендт, в чьей работе «Мельница Гамлета» древняя мифология рассматривается совершенно по-новому с учетом процессии. То созвездие, что восходимо на Востоке непосредственно перед Солнцем, то есть гелиокально, отмечало место отдыха Солнца, его называли «носителем Солнца», а также главным «столпом неба». Положение Солнца среди созвездий во время весеннего равноденствия считалось указателем часов процессионного цикла, часов довольно продолжительных, поскольку равноденственное Солнце пребывало в каждом зодиакальном созвездии почти 2200 лет. В нашу эпоху Солнце уже 2000 лет встает в день весеннего равноденствия на фоне созвездия рыб. Однако век рыб приближается к концу, и вскоре весеннее Солнце переместится из сектора рыб в сектор водолея. Чтобы быть точным на то, чтобы пересечь одно созвездие или зодиакальный дом, точки равноденствия требуются 2160 лет. Имея все это в виду, переведем процессионные часы Сантильяны и Фон Дехенд в обратную сторону. Вот миновал век Рыб, затем предшествовавший ему век Овна. Мы возвращаемся в 2500 год до нашей эры, когда, как обычно, считают был сооружен Сфинкс. И оказывается, что в это время солнце в день весеннего равноденствия пребывает созвездие Тельца здесь и возникает проблема, суть которой сводится к следующему. Первое. Сфинкс, как мы видели, играет роль некоего указателя, маркера равноденствия. Второе. В таком сугубо астрономическом месте, как Гиза, было бы логично ожидать, что монументу, сооруженному век тельца, был бы дан облик быка, либо он его каким-либо образом символизировал бы. Тем не менее, сфинкс явно имеет львиную внешность. Третье, для того, чтобы добиться соответствий между земной и небесной символиками, нам придется вернуться в век Льва, который начинался около 10500 года до нашей эры. Именно в эту эпоху обращенный лицом к востоку сфинкс взирал на весенний восход солнца на фоне созвездия Льва, своего небесного собрата. Чтобы все поставить на свое место, вернемся к нашей Компьютерные имитации неба над Гизой, соответствующие